отправился в лодке на рыбную ловлю и, созерцая свою удочку и скользящую зеленую от отражений воду, почувствовал, что отдыхает. Камыши, водяные лилии, стрекозы, коровы на его собственном лугу, неумолчное воркование лесных голубей, их всегдашняя тактутелку Дэвид, вдали жужжание косилки садовника, плеснет водяная крыса, удлиняются тени тополей и ветел,